Сара Маас Королевство Стужи и Звездного Света Посвящается моим читателям, умеющим смотреть на звезды и загадывать желания. Глава 1 Фейра Дорогие друзья, эта книга озвучена специально для пользователей сайта Книга в Ухе. Желаем вам приятного прослушивания. Первый снег, нынешняя зима, обрушила на веларис часом ранее ожидаемого. За прошлую неделю земля успела промёрзнуть. Я как раз оканчивала завтрак, доедала яичницу с беконом и торопливо запивала ее крепким чаем, когда тонкая белая пыль припорошила светло-серые камни мостовых. Я понятия не имела, где сейчас Арис. Когда я проснулась, его рядом не было, а просто не с его стороны успели остыть. Он ушел? а я и ухом не повела. Ничего удивительного. Все эти дни нас захлестывал поток дел, и мы жутко уставали. Завтракала я в городском доме, сидя одна за длинным столом из вишневого дерева и хмуро поглядывая на клубящиеся за окном снежинки. Когда-то я отчаянно боялась первого снега, ибо он предвещал долгие суровые зимы. Но как раз такая долгая суровая зима два года назад заставила меня углубиться в лес и вынудила убить волка, позарившегося на мою добычу. Я и подумать не могла, что волк, который на самом деле был оборотнем, приведет меня в счастливую жизнь. А снег все падал. Крупные хлопья накрывали сухую траву на лужайке перед домом и украшали островерхие против декоративной ограды пушистыми шапками. Каждая пляшущая снежинка пробуждала во мне сверкающую, потрескивающую магическую силу. Да, я стала верховной правительницей Двора Ночи, однако унаследовала магические дарования всех дворов. И теперь в игру вступала зима, с двором которой я тоже связана. Наконец я почувствовала себя вполне проснувшейся и немного опустила магический щит, охранявший разум. Магическим зрением он видел со стеной из черного адаманта. Я потянула за нить, соединяющую наши души, и спросила Риза, куда тебя унесло в такую рань? Мой вопрос растворился в черной мгле. Верный признак того, что Рис сейчас за пределами Велариса. Возможно, и за пределами двора ночи. Это меня тоже не удивляло. Последние месяцы он много странствовал, посещая союзников по недавней войне. Рис укреплял отношения с ними, налаживал торговлю и следил за их устремлениями в новом мире, где больше не было стены, отделявшей дворы от земель смертных. Если дела позволяли, я отправлялась с ним. Я жадно допила чай и понесла посуду на кухню. Игры со льдом и снегом обождут. В кухне орудовала Нуала, готовя еду для полуденной трапезы. Ее сестры-двойняшки середвены рядом не было. Я остановила поползновение Нуалы отобрать у меня тарелку и чашку. Сама помою. — сказала я вместо приветствия. Вся в хлопотах по сотворению мясного пирога полупризрак полуфейка наградила меня благодарной улыбкой и не стала возражать. Ее отличала немногослотность. Меж тем, близняшки были не из робкого десятка, особенно если учесть, что обе шпионили, выполняя задания Риза и Азриэля. «А снег валит и валит», — сказала я, сама не зная, зачем говорю столь очевидные вещи. Посуду я мыла на ощупь, глядя в кухонное окно. Элайна заранее подготовила сад к зиме, прикрыв мешковиной самые нежные кусты и цветочные клумбы. Похоже, снегопад до вечера. Нуала украсила пирог решеткой из теста и принялась скреплять края. Ее призрачные пальцы двигались проворно и умело. Так приятно, когда в день зимнего солнцестояния все белым-бело. — сказала она мелодичным, негромким голосом, полным шепота теней. А то несколько лет подряд в этот день не было снега. Я и забыла. Через неделю у нас праздник, день зимнего солнцестояния. Я еще не освоилась с положением Верховной Правительницы и даже не представляла, какова моя роль на этом торжестве. Будь у нас Верховная Жрица, она бы затеяла вычурную церемонию вроде той, что Ианта устроила год назад. Год назад. Боги милосердные. Прошел почти год с тех пор, как Ризант напомнил о заключенном с ним соглашении. На самом деле, то была отчаянная попытка вызволить меня из душного, отравленного мира двора весны. Спасти от безысходности. Опоздай он хотя бы на минуту. Одной матери известно, что бы случилось и где я была бы сейчас. Снег заботливо укутывал сад. Мешковина, укрывавшая кусты, выглядывала из белого покрывала коричневыми островками. Усилия Ризанда, моей истинной пары, были неимоверными и совершенно бескорыстными. Он делал все, даже не позволяя себе надеяться, что мы когда-нибудь соединимся. За эту любовь сражались мы оба. Кровь проливали. Риз даже отдал за нее жизнь. К счастью, его воскресили. Те страшные мгновения до сих пор мне снились и вспыхивали видениями днем. Его застывшее лицо, застывшая грудь, порванная связующая нить. Я и сейчас иногда ощущала эту пустоту, страшную пустоту вместо нити, вместо него. Даже сейчас, когда нить обрела былую прочность и текла, словно река звездного света, эхо утраты сохранялось. Оно выталкивало меня из сна, вторгалась в разговор, заставляла бросать кисть и забывать о приготовляемой еде. Рис прекрасно знал, почему в иные ночи я цеплялась за него, а ярким солнечным днем могла до боли стеснуть руку. И я знала, почему его глаза стекленели, почему он вдруг странно смотрел на нас, будто не веря, что мы не плод его воображения, и почему он тёрг грудь, избавляясь от призрачной боли. Мы оба спасались работой, Она заставляла сосредоточиться. Порой я боялась тихих праздных дней. Тогда-то на меня и накидывались страшные воспоминания. Я оставалась наедине с ними. Я вновь думала о бездыханном ризе, лежащем на каменистой земле, о правителе сонного королевства, сломавшем шею моему отцу, о крылатых аллерианских воинах, сожженных в небе и пеплом, павших на землю. Возможно, когда работы станет меньше, она уже не сдержит половину страшных воспоминаний. К счастью, в обозримом будущем нам такое не грозило. Восстановление Вилариса после Атаксонного королевства стало лишь одной из грандиозных задач. Хватало и других — в Виларисе, Элерианских горах, Каменном городе и вообще по всему двору ночи. Наш двор был лишь частичкой притянии притяжение, пусть и очень большим, но островом. Кроме него существовали громадные континенты, и события там развивались не самым лучшим образом. Но ближайшее событие день зимнего солнцестояния самая длинная ночь в году. Я отвернулась от окна, но Алла все еще возилась с пирогом. Я так понимаю, здесь этот праздник справляют по-особому. Как бы невзначай спросила я. Не так, как при дворах зимы и дня. И при дворе весны. Это уж точно, — подтвердила Нуала, придирчиво оглядывая пирог. Опытная шпионка, прошедшая выучку не у кого-нибудь, а у Азриэля и вдобавок прекрасная повариха. Мы очень любим этот праздник. Он такой теплый, домашний. Подарки, музыка, угощения. Пир под открытым небом при свете звезд. Ничего похожего на пышное многодневное празднество, которое мне пришлось выдерживать в прошлом году. Но я совсем забыла про подарки. Надо купить подарки всем. Что значит «надо»? Я с удовольствием это сделаю. Ведь те, для кого я буду их покупать, мои друзья, моя семья, они тоже сражались, проливали кровь и едва не погибли. Усилием воли я прогнала воспоминания. Место, склонившееся над раненым Кассиеном. Оба готовы умереть в сражении с правителем сонного королевства, а у них за спиной труп нашего снистой отца. День зимнего солнцестояния — прекрасный повод собраться, а то в последнее время нам редко удавалось провести вместе больше часа. В лучшем случае — двух. «Это еще и время отдыха», — продолжала Нуала, «возможность поразмышлять о тьме, среди которой загорается свет». «А церемония бывает?» Женщина полупризрак пожала плечами. Бывает, только никто из нас не ходит. Это больше для желающих чествовать возрождение света. Но сначала нужно целую ночь просидеть в темноте. На губах Нуалы мелькнула такая же призрачная улыбка. Для нас, сестра, это не в диковинку, да и для верховного правителя тоже. Хвала богам. Никто не потащит меня в храм, где нужно выстаивать долгие часы. Я кивнула, стараясь не показывать радости. Я поставила посуду в деревянную сушилку, пожелала Нуали кулинарных успехов и отправилась наверх переодеваться. Середвина приготовила одежду, однако сама не показалась. Я надела теплую черную кофту, черные облегающие штаны и сапоги на теплой подкладке. Возиться с волосами не хотелось, и я заплела их в не слишком тугую косу. Год назад меня одевали в роскошные платья, обвешивали драгоценностями и заставляли красоваться перед напыщенными придворными, а те пелились на меня, как на удачно купленную породистую лошадь. Но здесь... Я улыбнулась простенькому серебряному кольцу с сапфиром на левой руке. Это кольцо я утащила у той, кого привыкли называть ткачихой. Только потом мы узнали, что ее настоящее имя — Стрига. Моя улыбка потускнела. Память показала мне и Стригу, стоящую перед правителем сонного королевства. Она была с головы до ног покрыта кровью своих жертв, вражеских солдат. Но в том сражении победил король. Он сломал стриги шею, а затем бросил тело чудовищем. Я стиснула пальцы в кулак и задышала. Вдох носом, выдох ртом. Пока не исчезла слабость в руках и ногах и пока стены спальни не перестали на меня давить. Чтобы чем-то занять мозг, я разглядывала предметы в нашей с спальни. спальне. Её ни в коем случае нельзя было назвать маленькой, но с некоторых пор там стало... тесновато. Письменный стол из палисандрового дерева был густо завален бумагами и книгами, моими и Риза вперемешку. Часть моей одежды и украшений переместилась сюда, другая оставалась в прежней спальне. К общему хаосу добавлялось оружие. Мечи и кинжалы, локи, колчаны со стрелами. Я лишь счесала в затылке, глядя на тяжелую, зловещего вида булаву, примостившуюся у стола. Рис притащил ее сюда, а я и не заметила. Когда успел? Лучше не спрашивать. Но наверняка без Касси она не обошлось. Разумеется, все это можно спрятать в нишу между мирами, однако моя коллекция иллирианских ножей, громоздящаяся на комоде — Выглядела ничуть не лучше. Если снегопад запрет нас дома, пожалуй, я потрачу день на наведение порядка. Найду место всему, особенно на булаве. Задачи не из простых, поскольку Элайна по-прежнему жила с нами, и ее комната почти рядом. Место обзавелось жильем в другой части города. О гнездышке старшей сестры я старалась не задумываться. Хвала богам, что Лосен нашел себе милый дом на набережной. Он перебрался туда на следующий же день после возвращения с войны и со двора весны. Я не задавала Лосену вопросов о визите к Тамлину. Он тоже не объяснил причин появления синяка под глазом и рассеченной губы. Только спросил нас с Ризом, не знаем ли мы место в Виларисе, где можно снять жилье, поскольку он не хочет нас стеснять. Возвращаться в Дом ветра ему тоже не хотелось, ибо там он чувствовал себя затворником. Лосен ни разу не упомянул Элейну и не сказал, что хочет быть поближе к ней. «В свою очередь, моя средняя сестра повела себя так, словно ей было все равно, останется он или переберется в другое место. По поводу синяка и рассеченной губы она тоже промолчала. Лосен обосновался в Виларисе и находил себе какие-то занятия. У нас он не показывался днями, а то и неделями. Но и после того, как Неста и Ласен покинули дом, он не стал просторнее, особенно когда появлялись Мор, Кассиен и Азриэль. А дом ветра был слишком велик, слишком официален и вдобавок далеко от города. Там неплохо провести пару дней, однако я привыкла к этому дому. Первый дом, который я могла по-настоящему назвать домом. Замечательно будет отпраздновать здесь день зимнего солнцестояния. А шума тесноту — вытерплю. Взгляд упал на груду неразобранных бумаг, письма из других дворов, обращения жриц, желающих служить в том или ином храме, послания из фейских и человеческих королевств. Я неделями не притрагивалась к ним и, наконец, решила посвятить утро разбору письменных завалов. Верховная правительница двора ночи, защитница радуги и хранительница письменного стола. Я хмыкнула, перебросив косу на спину. «Пожалуй, лучшим подарком себе стал бы личный секретарь, который добросовестно читал бы письма и отвечал на них, умело отделяя существенное от второстепенного. Чуть больше времени для себя, для Риза. Надо посмотреть бюджет двора. Риз никогда не влезал в эти цифры. А я влезу. Посмотрю, на чем можно сэкономить, чтобы платить жалование секретарю. Мы с Ризом оба не любили увязать в писанине. Наверное, во мне говорил опыт прежней жизни, где постоянной спутницей была бедность. А сейчас? При нашем богатстве мы легко могли нанять секретаря ни на чем не экономия. Я вообще могла бы тратить время исключительно на себя и Риза. Но меня не манила праздная жизнь. Земли двора ночи и его жители занимали в моем сердце важное место наравне с Ризом. Вплоть до вчерашнего дня я с утра до вечера помогала нуждающимся, пока мне в исключительно учтивой манере не предложили вернуться домой и несколько дней потратить на себя и подготовку к празднику. После войны жители Велариса вплотную занялись восстановлением города и помощью нуждающимся. Раньше, чем я об этом задумалась, возникли многочисленные сообщества добровольцев. Я работала в нескольких. Заниматься приходилось всем. В первую очередь, подыскивать жилье тем, кто остался без крыши над головой, ободрять и утешать тех, кто потерял близких или покалечился во время атаки на Веларис. Уж не знаю, каким образом до наших краев добирались беженцы, но я занималась и их устройством. А с наступлением холодов всем требовалась теплая одежда, не говоря уже о еде. Все, что я делала, было жизненно важным. Работа успокаивала. И в то же время я чувствовала, что способна на большее. Моя помощь может быть более действенной. Но как? Над этим я постоянно ломала голову. Однако я была не единственной, кто искренне старался помочь нуждающимся. Накануне праздников прибавилось добровольцев. Они заполнили общественное здание близ дворца рукоделия и драгоценностей где разместилось большинство добровольческих сообществ. «Ваша помощь была неоценимой», — сказала мне вчера женщина, возглавляющая одно такое сообщество. «Вы работали у нас чуть ли не ежедневно, нещадя себя. Отдохните недельку». «Вы честно заработали отдых. Проведите эти дни с мужем». Я пыталась возражать, говоря, что на распределении теплой одежды и дров никакая пара рук не лишняя. Фейка молча указала на обширный зал за спиной, битком набитый добровольцами. По-моему, скоро у нас будет столько добровольцев, что придется изыскивать им работу. Когда я стала упрямиться, эта решительная женщина нежно взяла меня под руку, вывела наружу и закрыла дверь. Я поняла намек, но не смирилась. Сообщества добровольцев были и в других местах. Я попыталась счастье еще в нескольких. Сговорились они, что ли? Куда бы я ни стукнулась, мне вежливо отвечали. Идите домой, отдыхайте и наслаждайтесь праздником. Что ж, первую часть пожелания я выполнила. А вот насчет наслаждения... Связующая нить, наконец, принесла мне ответ Риза, сопровождаемый гулом темной, сверкающей магической силы. Я в лагере Диблона. А почему так долго не отвечал? Путь от Вилариса до Иллирианских гор не близкий, но связующая нить доносила ответы мгновенно, не требуя томительных минут ожидания. Смех Риза был глубоким, чувственным. Мне помешал монолог Кассиана. Парень говорил без остановки, даже дышать забывал. «Мой бедный иллирианский малыш, согласись, что тебе здорово от нас достается». Невидимые руки Риза, я лишь ощущала их окружённые тенями, ласкали меня. Мой ответ несколько удивил и позабавил его, но удивление тут же сменилось короткой фразой. Кассен сцепился с Дивоном. Кажется, у них серьезно. Посмотрю, стоит ли мне вмешиваться. Вскоре я получу подробный отчет о происходящем в военном лагере. А пока я улыбнулась Снежинкам, все так же пляшущим за окном.